Четвертое. Это был белый тигр с черными, похожими на плавники полосами. Он запрокинул голову и зарычал, совсем как лев с заставки фильмов MGM. За ним возвышалось дерево. Дерево. Оно поднималось из земли сотни переплетенных стволов, которые затем расходились фонтаном ветвей, покрытых листьями и мхом, трепетавших от множества тропических птиц. К середине дерева скользила массивная, сверкающая красная змея. Лис подбежал к зияющей дыре в стволе, бросил плутоватый взгляд на Джанет и исчез в темноте. Это был он, двусторонний тоннель. Тот самый, что приведет ее обратно в покинутый мир, где ждал Бобби. Она двинулась к тоннелю. — Стой, где стоишь. И подними руки. Женщина в клетчатой желтой рубашке, на пуговицах и синих джинсах стояла в высокой траве, нацелив пистолет на Джанет. Она вышла из-за дерева, которое в основании, размером, не уступало многоквартирному дому. В другой руке женщина держала канистру, обтянутую синей резиновой рентой. «Ближе не подходи. Ты новенькая?» «Судя по одежде, из тюрьмы. Наверное, ты ничего не понимаешь». Мисс Желтая Рубашка криво улыбнулась, тщетно пытаясь смягчить необычность ситуации. «Дерево, тигр, пистолет. Я хочу тебе помочь. Я тебе помогу». «Здесь мы все подруги. Я Элейн. Элейн, Наттинг, позволь мне кое-что сделать. И мы продолжим разговор». «Сделать что?» — спросила Джанет, хотя и так знала. «Иначе откуда этот запах керосина? Женщина собиралась сжечь невероятное дерево. И если дерево сгорит, сгорит и путь к Бобби». Иви почти так и сказала, допустить этого нельзя. Но как остановить женщину? Их разделяло шесть ярдов, слишком далеко, чтобы броситься на нее. Элей напустилась на одно колено, следя за Джанет, положила пистолет на землю, но рядом, быстро сняла крышку с горловины канистры. Я уже вылила две, нужно замкнуть круг, чтобы наверняка... Джанет приблизилась на пару шагов. Элейн схватила пистолет, вскочила. «Отойди!» «Нельзя этого делать», — сказала Джанет. «Ты не имеешь права». Белый тигр сел около дыры, которая поглотила лиса. Он бил хвостом о землю и наблюдал за происходящим полуприкрытыми глазами цвета яркого янтаря. Элейн плеснула керосин на дерево, и кора в этом месте — потемнело. — Я должна это сделать. Так будет лучше. Разрешатся все проблемы. Сколько мужчин причиняли тебе боль? Надо полагать, много. Я работала с такими женщинами, как ты, всю свою взрослую жизнь. Я знаю. Ты попала в тюрьму не по своей воле. Тебя отправил туда мужчина. — Мадам... Сказала Джанет, которую задела мысль о том, что одного взгляда на нее хватило, чтобы рассказать о ней все. Вы меня не знаете. Лично, может, и нет, но я права, так? Элейн вылила остатки керосина на корни и отбросила канистру. Джанет подумала: Ты не Элейн Натинг, ты Элейн нац Нац, чокнутая английский. Да. «Был мужчина, причинивший мне боль, но я вернула должок с процентами». Джанет приблизилась к Элейн еще на шаг. «Теперь их разделяла примерно пятнадцать футов. Я его убила». «Молодец, но ближе не подходи». Элейн размахивала пистолетом из стороны в сторону, словно отгоняя Джанет. Или стирая ее. Джанет сделала еще шаг. Некоторые говорят, что он это заслужил, даже его бывшие друзья, пусть верят в это, если хотят, а вот окружной прокурор не поверил. Более того, я сама не поверила, хотя была не в себе, когда это случилось, и никто не пришел мне на помощь, когда я в ней нуждалась. Короче, я его убила, но лучше бы этого не делала. Груз вины лежит на мне, не на нем. Я должна с этим жить. И живу. Еще шажок. Маленький. Я достаточно сильная, чтобы нести свою долю вины, но у меня есть сын, которому я нужна. Он должен знать, как правильно взрослеть. И этому я могу его научить. Я больше никому не позволю мной распоряжаться. Ни мужчине, ни женщине. Когда Дон Питер в следующий раз попытается заставить меня подрачить ему, Я его не убью, но я я выцарапаю ему глаза, а если он ударит меня, будут царапать до самого мозга. Я больше не боксерская груша. Поэтому ты можешь взять все, что по твоему мнению знаешь обо мне, и засунуть в то место, куда не заглядывает солнце. — Похоже, ты спятила, — сказала Элень. — Разве здесь нет женщин, которые хотят вернуться? — Я не знаю. У Элейн забегали глаза. — Вероятно, есть, но они сбиты с толку. — И потому ты решаешь за них? — Ну, раз больше никому не хватает смелости, — ответила Элейн, абсолютно не отдавая себе отчета, что говорит в точности, как ее муж, — то да. — В этом случае все ложится на мои плечи. Она достала из кармана джинсов зажигалку для мангала. Белый тигр наблюдал и урчал. Урчание это напоминало шум двигателя, работающего на холостых оборотах. На Джанет он не смотрел, словно показывая, что от него помощи не будет. — Надо полагать, детей у тебя нет, — спросила Джанет. На лице женщины отразилась обида. — У меня дочь. Она для меня свет в окошке. И она здесь. Разумеется, здесь она в безопасности, и я прослежу, чтобы так оно и осталось. А что она говорит по этому поводу? Это не имеет значения. Она еще ребенок. Ладно, а как насчет женщин, которым пришлось оставить сыновей на той стороне? Разве они не имеют права воспитывать своих детей и уберегать их от опасности? Даже если им здесь нравится, разве на них не лежит эта обязанность? Знаешь, Элейн самодовольно усмехнулась, одного этого утверждения достаточно, чтобы понять, что ты глупа. Мальчики вырастают мужчин, а от мужчин все беды. Они проливают кровь и отравляют землю. Здесь нам гораздо лучше. Да, у нас есть младенцы мужского пола, но они станут другими. Мы научим их быть другими. Она глубоко вздохнула. Ухмылка стала шире, будто Элейн раздувала ее веселящим газом. Этот мир будет добрым. Позволь мне уточнить еще раз. Ты собираешься закрыть дверь в другой мир для всех женщин, даже не спросив их? Улыбка Элейн поблекла. Они могут не понять. Вот я и... — Я делаю. — И что вы делаете, мадам, помимо неприятностей? Джанет сунула руку в карман. Появился лис и сел рядом с тигром. Красная змея тяжело проползла. По кроссовке Джанет, но та даже не посмотрела вниз. Она уже поняла что эти животные не нападут. Они пришли из страны, которую какой-то проповедник в далекие дни ее счастливого детства, когда она еще ходила в церковь, назвал мирным царством. Элейн щелкнула зажигалкой, вспыхнуло пламя. — Я делаю ответственный выбор. Джанет вытащила ладони из кармана и швырнула в Элейн пригоршню гороха. Элейн отпрянула, подняла руку с пистолетом, инстинктивно защищая лицо, и отступила на шаг. Джанет подскочила к ней и обхватила за пояс. Пистолет выскочил из руки Элейн и упал на землю. Но зажигалку она держала крепко. Элейн потянулась и поднесла пламя к смоченным керосинам, корням. Джанет стукнула запястьем Элейн о землю и выбила зажигалку. Пламя потухло, но было поздно. Синие огоньки заплясали вдоль одного из корней, направляясь к стволу. Красная змея скользнула вверх по дереву, подальше от огня. Тигр лениво поднялся, подошел к горящему корню, поставил на него лапу. Дым подымался вокруг нее. До ноздрей Джанет долетел запах паленой шерсти, но тигр продолжал стоять. Когда он отошел, синих огоньков больше не было. Когда Джанат. Скатилась женщина, та плакала. «Я только хочу, чтобы Нане ничего не грозила, Я хочу, чтобы она выросла в безопасности». «Я знаю». Джанет никогда не встречала дочь этой женщины и полагала, что никогда не встретит, но узнала голос истинной боли, душевной. Она сама часто ее испытывала. Джанет подняла зажигалку для мангала, осмотрела. Такая маленькая вещица могла закрыть дверь между мирами и закрыла бы, если бы не тигр. Полагалось ли ему сделать это, задалась вопросом Джанет, или он вышел за пределы, дозволенного. А если так, будет ли он наказан? Так много вопросов, так мало ответов. Неважно, она широко размахнулась и проследила, как зажигалка улетает прочь. Когда зажигалка исчезла в траве в сорока или 50 футах от них, Элейн отчаянно вскрикнула. Джанет наклонилась и взяла пистолет, собираясь сунуть его за ремень. Но она носила коричневые тюремные штаны, так что никакого ремня у нее не было. Ремней заключенным не полагалось. Заключенные иногда вешались на ремнях. В ее штанах был карман но неглубокий и по-прежнему забитый горохом. Пистолет оттуда выпадет. Что же с ним делать? Выбросить? Вот лучшее решение. Но не успела она это сделать. Как за спиной зашуршали листья. Джанет развернулась с пистолетом в руке. «Эй! Брось его! Брось пистолет!» На опушке стояла другая вооруженная женщина и целилась в Джанет. А в отличие от олейн. Эта держала пистолет обеими руками и широко расставила ноги, то есть знала, что делает. Джанет, привыкшая подчиняться приказам, начала опускать руку с пистолетом, собираясь положить его на землю у дерева, но подальше отчокнута Элейн, которая могла попытаться завладеть им. Когда Джанет наклонилась, змея прошуршала по ветви над ее головой, Джанет отпрянула и вскинула руку с оружием, чтобы защититься от какого-то падающего предмета. Раздался хлопок, потом тихое звяканье, словно две кофейные чашки стукнулись друг от друга в покачнувшемся буфете, и Джанет услышала в голове крик Иви, в котором смешались боль и изумление. Потом Джанет оказалась на земле, листья закрыли небо, а во рту был привкус крови. Женщина с пистолетом направилась к ней, Из сдуло шел дымок, и Джанет поняла, что ее подстрелили. — Положи его, — приказала женщина. Джанет разжала пальцы. Она и не осознавала, что по-прежнему держит пистолет, пока тот не упал на землю. — Я вас знаю, — прошептала Джанет. Казалось, будто на грудь лег большой теплый камень. Дышать было тяжело, но боли она не чувствовала. «Вы привели Иви в тюрьму. Вы коп. Я видела вас. В окно». «Пахнет керосином». Лайла подняла канистру, понюхала и бросила. На утреннем собрании в Шопуэле кто-то упомянул, что одного гольфкара нет, хотя никто не расписался за него в регистрационной книге. Девушка по имени Мэйси Уэтермур сказала, что всего несколько минут назад видела Элейн Натинг, ехавшую на гольф-каре в сторону лесопилки Адамса. Лайла, пришедшая на собрание с Скоутс, переглянулась с бывшим начальником тюрьмы. Сейчас в окрестностях лесопилки Адамса находились только два объекта: руины нарколаборатории и дерево. Обеих женщин встревожила мысль, что Элейн Натинг поехала туда одна. Лайла вспомнила, что Элейн не понравились животные, особенно тигр, и она подумала, а вдруг Элейн попытается его убить. Этого, по мнению Лайлы, делать не следовало. Поэтому Лайла и Джейнис взяли другой гольф-кар и поехали следом. А теперь Лайла подстрелила женщину, которую никогда раньше не видела, и та лежала на земле, истекая кровью, тяжело раненая. «Какого черта ты собиралась сделать?» — спросила Лайла. «Не я», — ответила Джанет и посмотрела на плачущую женщину. «Она... она собиралась. Ее керосин. Ее пистолет. Я остановила ее...» Джанет знала, что умирает». Она словно погружалась в ледяную воду. Сначала кончики пальцев, потом стопы, колени, все ближе к сердцу. Бобби в детстве боялся воды. И Бобби боялся, что кто-то отберет у него колу и шапку с ушами Микки Мауса. Этот момент увековечила фотография, которая висела в ее камере на маленьком цветном квадрате. «Нет, милый, нет», — успокоила она его, — Не волнуйся, они твои. Твоя мамуля никому не позволит отнять их у тебя. А если бы Бобби оказался здесь и спросил об этой воде, воде, в которой тонула его мать, волноваться не о чем сказала бы она ему. Поначалу это шок, но потом привыкаешь. Но Джанет не победила бы в теле Викторини, кто лучше солжет?» Она была конкурсанткой не того калибра. Она могла бы провести Бобби, но не Ри. Будь здесь Ри, Джанет, пришлось бы признать. Хотя эта вода не причинила боли, хорошего в ней тоже было мало. Она слышала бестелесный голос ведущего. Боюсь, для Джанет Сорли все заканчивается, но мы отправим ее домой с прекрасными прощальными подарками. Расскажи ей о них, Кен. — говорил ведущий голосом Орнера Вольфа. — Мистера, давайте просмотрим видеопленку. — Эй, если уж тебя отправляют домой, лучше его объявить об этом не мог никто. Начальник Коутс, белая как мел, возникла в небе Джанет. Такие волосы ей шли, хотя она очень исхудала. Под глазами темнели мешки, а щеки запали. — Сорли! — Коутс опустилась на колено, взяла ее за руку. «Джанет!» «Вот черт!» — сказала Коп. «Думаю, я совершила очень большую ошибку». Она упала на колени и прижала ладони к ране Джанет, пытаясь остановить кровь, зная, что это бессмысленно. Я только хотел ранить ее в руку, но с такого расстояния, и я боялась за дерево. Мне так жаль. Джанет чувствовала, что кровь течет, Из обоих уголков рта она начала задыхаться. — У меня сын. Его зовут Бобби. У меня сын... С последними словами она обращалась к Элейн, и перед смертью Джанет видела лицо женщины, ее широко раскрытые, испуганные глаза. — Пожалуйста, у меня сын.